Здесь он застал вторую сестру, сидевшую под лиственным навесом и занятую каким-то незамысловатым рукоделием. Зверовой опустил на пол свой карабин и, опершись обеими руками на дуло, стал смотреть на девушку с таким интересом, какого не могла пробудить в нем даже необычайная красота ее сестры. Он заключил из слов непоседы, что у Хетти, Разума меньше, чем обычно приходится на долю человека. А воспитание среди индейцев научило его особенно мягко обращаться с теми, кто обижен судьбой. К тому же внешность Хэти Хаттер не могла бы оттолкнуть того, в ком ее положение вызывало участие. Ее отнюдь нельзя было назвать слабоумной в полном смысле этого слова. Она лишь потеряла присущие большинству нормальных людей, хитрость и способность к притворству, но зато сохранила простодушие и любовь к правде. Те немногие наблюдатели, которые имели случай видеть эту девушку, часто замечали, что ее понятия о справедливости были почти инстинктивны, а отвращение ко всему дурному составляло отличительную черту ее характера. Как бы окружая ее атмосферой чистейшей нравственности. Особенность, эта, нередко встречается у людей, которые славут умалишенными. Наружность у Хэтти была привлекательная. Она казалась смягченной и более скромной копией своей сестры. Внешнего блеска, свойственного Джудит, у нее не было. Однако спокойная, Тихое выражение ее кроткого лица подкупало каждого, кто ее видел. И лишь очень немногие, поглядев на эту девушку, не проникались к ней глубоким сочувствием. Лицо Хетти было лишено живых красок. Невинное воображение не порождало у нее в мозгу мыслей, от которых могли бы зарумяниться ее щеки. Добродетель была настолько свойственна ей, Что, казалось, превратило кроткую девушку в существо, стоящее выше обыкновенных людских слабостей. Природа и образ жизни сделали Хэтти наивным, бесхитростным созданием, а провидение защитило ее от порока. Вы, Хэтти Хаттер, сказал Зверобой, как бы безотчетно обращаясь с этим вопросом к самому себе, и таким ласковым тоном, что несомненно должен был завоевать доверие девушки. Гарри непоседа рассказывал мне о вас, и я знаю, что вы совсем дитя. Да, я Хэтти Хаттер, ответила девушка низким приятным голосом. Я Хэтти, сестра Джудит Хаттер и младшая дочь Томаса Хаттера. В таком случае. Я знаю вашу историю. Гарри Непоседа много говорил мне о вас. Вы большей частью живете на озере Хэтти? Да. Мать моя умерла. Отец ставит капканы, а мы с Джудит сидим дома. А как вас зовут? Легче задать этот вопрос, чем ответить на него. Я еще молод, но у меня уже было больше имен, чем у некоторых величайших вождей в Америке. Но ведь вы не отказываетесь от своего имени, прежде чем не заслужите честно другое. Надеюсь, что нет, девушка. Мои прозвища приходят ко мне сами собой. И я думаю, что то, которым окрестили меня нынче, удержится недолго. Ведь деловары редко дают человеку постоянную кличку, прежде чем представится случай, показать себя в совете или на тропе войны. Мой черед еще не настал. Во-первых, я не родился краснокожим и не имею права участвовать в их советах. И в то же время слишком ничтожен, чтобы моего мнения спрашивали знатные люди моего цвета кожи.